Приключения Рембрандтов Как и сам великий художник, его творения переживали и продолжают переживать свою собственную, полную драматизма жизнь. Только в отличие от их гениального создателя, который никогда не выезжал за пределы родной страны, они часто путешествуют по миру и претерпевают головокружительные, почти авантюрные приключения. Портрет дамы с веером из страусиных перьев. Рембрандт не поддерживает живописное богатство портрета широтой палитры. Диапазон её скромен. Тем более заметна та свобода, с которой движется кисть, словно материализуя пластичную лепку рук, плотность накрахмальных манжет, золотую вязь изысканных браслетов, мягкость мельчайших перьев веера. У этого портрета довольно странные истории. Многие годы он находился в Юсуповском дворце в Петербурге. После революции он был контрабандой, вывезен из России, скрытый под любительским пейзажем, поспешно написанным спасавшимся бегством князем Юсуповым. Но приключения на этом не закончились. Вскоре начался один из самых знаменитых в истории коллекционирования судебный процесс. Продав этот и парный к нему мужской портрет Джозефу Уайденеру, князь Юсупов затем решил вернуть их, настаивая на том, что передавал портреты взаймы. Это странное поведение князя легко объяснимо. Просто картины захотел купить другой коллекционер — Галуст гульбенкин Причём за такую цену, которая прежде никогда не предлагалась за произведение Рембрандта. Решение суда зависело от телеграммы, которую Юсупов когда-то послал Уайденеру в подтверждение факта продажи. Но эту телеграмму никак не могли найти, хотя поиски велись во всех офисах Уайденера и у него дома. Тем не менее, адвокатам Уайденера удалось убедить суд в её существовании, и они выиграли процесс. Много позже, когда коллекция Уайденеров передавалась из Лайневуд-Холла в Национальную галерею, телеграмму всё-таки нашли. Она выпала из старой книги «Лошадиных родословных», которую, вероятно, в тот момент читал Джозеф уайденнер писал Джон Уокер в книге «Вашингтонская национальная галерея». В своих воспоминаниях князь Юсупов утверждал, что американец просто-напросто надул его.